Четырехсотые, Матери огни йоги Владыка, прибежище духу во всех мирах. Владыка, ведущий направление указующий. Владыка, света маяк. Раз принятое направление к Владыке, остается таковым навсегда и во всех мирах.